Глава 00.1.1 Зона Катерсиса хакера — подъезд многоэтажки. Грязноватые, с унылыми резиновыми ковриками у дверей. Почему у ковриков всегда такая тоскливая раскраска? Чтобы не сперли? «Труднее всего перевоспитывать человека, совершившего экономические преступления», сообщает друг-подполковник. «Понимаете, Карина?» «Нет, не совсем. Ну, посудите сами». Он оживляется. «Вот простейший пример». Медицина лечит страшные болезни. ос чуму, почему? А с банальным насморком справиться не может. Так и с преступлениями в экономической сфере, воровством данных, незаконным пользованием программами. Поймать правонарушителя, наказать его мы в силах. Но убедить его, что поступать так нельзя. Во-первых, сроки заключения небольшие. Совершенно нет времени на работу с человеком. Мне почудилось или в голосе Томилина сквозит огорчение. Во-вторых, очень трудно убедить человека, что его действия аморальны. Даже христианских заповедей не хватает. Сказано «не укради», но разве человек крал? Он всего лишь скопировал информацию. Пострадал ли конкретный человек? По сути, да. Но объясни провинциальному программисту, что Билл Гейтс страдает от незаконного пользования Windows Home, что певицы Энии нужны отчисления от продажи дисков. Я смотрю на Тамирина с удивлением. Вот уж не ожидала, что он слушает Энию. Такие, как он, должны слушать музыку раз в год. На концерте в честь Дня милиции. Но мы все-таки не сдаемся, — со скромной гордостью говорит Томилин. Мы идем по лестнице. Томилин легонько толкает каждую дверь. Наконец, одна поддается. Входим. Квартира. Как принято говорить, чистенько. Даже слишком уж аккуратно, учитывая доносящиеся детские голоса. Это квартира обычного российского программиста, торжественно говорит Тамилин, понижая голос. Зовут его Алексей, жена Катерина, дочь Диана, сын Артем. Имена, возраст, характер – все составлено на основе большой репрезентативной выборки. Это абсолютно стандартный программист. У меня в груди шевелится смешок, но я молчу, киваю. Алексей работает в фирме «Седьмой проект» занимающийся выпуском и локализацией игровых программ», продолжает подполковник. «Но хакеры взломали сервер и украли новейшую игру, над которой программисты работали пять лет. Игра вышла на пиратских дисках, фирма на грани банкротства. След за Тамилиным иду в гостиную. Мысли по поводу игры, которую делают 5 лет, держу при себе. А вот и наш программист». Он тощ, очкаст и не брит. Сидит на табуретке перед компьютером, на мониторе строчки машинного кода. Судя по поведению Тамилина, нас Алексей не видит. Впрочем, он и без того занят, положив руку на плечо кнопатого мальчика, что-то втолковывает ему. Я понимаю, сынок. Мы обещали тебе велосипед, но нам с мамой сейчас очень трудно. У нас украли игру, которую мы так долго делали, и зарплату не платят. Но у всех ребят есть велосипеды, — горько отвечает ребенок. Ты ведь уже большой и сам должен понимать, — серьезно отвечает стандартный российский программист. Давай договоримся, что к Новому году мы подарим тебе коньки. Главное не смеяться. Выйду из образа. Да и нехорошо. Как-никак у ребенка горе. Хорошо, папа, — соглашается стандартный ребенок российского программиста. Давай я помогу тебе отлаживать программу. И ты быстрее сделаешь новую игру. Давай, сынок. Если ее не украдут, то мы подарим тебе велосипед. Примерно такая вот психодрама, шепчет мне на ухо Тамилин: Шоковая терапия. Не весть чего, но я вдруг вспоминаю старый-престарый фильм еще коммунистических времен. Там действие происходило в пионерлагере. На сцене дети пели песню «На пыльных тропинках далеких планет». А директор пионерлагеря, склонившись к важному гостю, шепнул Эту песню Гагарин пел в космосе. Произношу я вслух. Непроизвольно. Само с языка слетело, честное слово. И вдруг лицо Тамилина едва заметно меняется. Вспыхивает и гаснет улыбка. Вовсе ты не так прост, товарищ подполковник. Но обдумывать это некогда. Я заговорила слишком громко, и из повернутого к нам спинкой кресла раздается досадливое кряхтение. Кресло жалобно скрипит. И почему несчастный стандартный программист мучается на табуретке, когда есть другая мебель? Над спинкой появляется сверкающая лысина, потом широкие плечи. ох ох хо вздыхает обладатель лысины, разворачиваясь. Ну и шкаф.